Глава 18. Сигнальные рога протрубили еще затемно. Склокоченные солдаты выкатывались из своих одеял и палаток, мутно озираясь и привычно хватая свои мечи и щиты. Слышался перестук копыт и конское ржание, которым вторили своим ревом командиры, созывая людей в строй. Надеть поножи и наручи получалось не сразу, как не пыхти. Люди сидели кучками, возясь с узлами и ремнями. Внезапного вражьего броска вроде не намечалось. Между сидящими расхаживали десятники и сотники, поторапливая и напоминая, как следует зашнуровывать обувь и плотно надевать шлемы. Начальственной рыки не было почти родным знакомым, а потому даже успокаивала. Разброд и хаос несомненно где-то существовали, но только не в этих рядах. Может это была лишь очередная проверка навыков, непременно по указу того главного спартанца, который будто черпал удовольствие во всем этом натаскивании, вместо того, чтобы дать умаиным спокойно спать. Войны разученно без паники строились в квадраты с перекличками в темноте каждого полка. «Равняться по деметрию Зафин. Первая четверка! выстраиваться у знамени. Полковые командиры зычно выкликивали своих людей по именам и званиям, ставя их на места, выученные за месяцы наизусть. Все это занимало время, хотя, казалось, длилось всего-то секунды. С хрипловатыми возгласами прощания по желанию удачи откачевывали назад те, кто не в войске, оставляя своих возлюбленных, друзей и хозяев. Войны и Персии оставались одни на гигантской дуге, незримо прочерченной в песках. Рога замерли вдали, построение было завершено. Войско стояло без разговоров, но отнюдь не в тишине. По скрипанию кожи, нервное постукивание ладоней по щитам, тихий скрежет несмазанных доспехов, высушенных зноем и песком. Все это создавало в пустыне глухой шум, как будто во мраке пробудилось громадное темное чудище из чешуйчатой бронзы и сейчас грузно шевелилось, готовясь к титанической схватке. Более опытные оружие пока не внимали, хотя ладони непроизвольно сжимались и разжимались. С верным клинком чувствуя себя более надежно. Если сегодня предстоит сеча, в ход пойдут любые уловки, чтобы с восходом солнца беречь крупицы силы. Вот где по-настоящему надо будет страшиться безжалостного и сушающего зноя. Все воины в походе стали смуглее, чем у себя в сардах или ладе, хотя некоторые все еще облизали лоскутями в тех местах, где их до костей пропекало солнце. Остальные на скудном рационе отощали, а кожа на них превратилась в шкуру из-за терки песка и полчищ гнуса. Идя за сыном царя, они проделали долгий путь. Многие сейчас были взвинчены, но на них успокаивающе воздействовали блистающие. Вместе они выжидали, что же было причиной того тревожного рева рогов. Сотни просили милости у богов, касаясь своих взятых из дома амулетов и оберегов. Он краткой поднося их к губам с нашептыванием невнятных молитв. Затем миновало и это. Все мочились книзу в песок напористо яростно, так что кверху шли клубы пара. Над полками в разнобой всколыхивались стяги, которые развертывали отряды из лагеря, несущие тяжелые шесты с великой гордостью. Там, где стояли или колыхались крылатый Пегас, бык, сова и спартанская лямда. Персидские полки стояли под львом, соколом, грифоном и солнышком. Позавой солдат мальчики приносили из лагеря воду или сновали туда-сюда за какими-нибудь забытыми принадлежностями, насчет которых в полку только сейчас На бегу мальчуганы перекликивались своими резкими, по птичьи высокими голосами, но они тут же понижались до шепота, стоило им очутиться меж рядами готовых к битве людей. Присутствие войска под призрачным звездным небом вселяло боязливое благоговение. На востоке затлела бледная полоска зари, принося с собой спокойствие еще по поутреннему тихое дуновение ветерка, которому предстояло сдуть занавес ночи. В нарождающемся свете смутно проступили очертания войска Кира. Воинство стояло, подняв лица к востоку, где солнечный восход готовился сжечь все детские ночные страхи. Люди стояли созерцая полоску зари в ожидании первого тепла на коже, знаменующего конец слепоте мрака когда каждый держится в одиночку, согреваемый лишь чувством близости к товарищам. Горизонт был подобен темному клинку, отсекающему землю от неба. По мере того, как предосветная бледность растекаясь ширилась, те, у кого наиболее острое зрение издали тревожный вскрик, в то время как другие лишь высматривали и выпрашивали, что случилось. Среди элифов и персов были тысячи таких, кто не прозревал даль, хотя на расстоянии меча мог орудовать вполне успешно. Эти ухватывали мальчишек из лагеря, поворачивали их к цветающей полоске неба и требовали сообщить, что там за грядой темных холмов. Дети напряжённо, дорезив в глазах, вглядывались, видя, как горизонт вдали ребит, как будто бы в движении пришла сама земля. Постепенно в сумраке прорезались знамена. Казалось, что они плавают над туманом. Завидев их, мальчики наперебой заголосили, указывая пальцами. До всех тех, кто шел с Киром, начал доноситься глубокий, сдержанный гул, как от камнепада в каких-нибудь дальних горах, долгий, нескончаемый, ракочущий. Вдалеке показалась линия, напоминающая неровный рельеф самой земли. Через какое-то время она сформировалась в ряд черных щитов. Было видно, как поблизости пылит конница. Из полутьмы темным сонмом безглаза надвигалось силичие несметное, растекшееся по всей равнине. Войска Персии, по численности которому нет равных. Некоторые из полков Кира, взывающие взревели, возбуждая друг в друге боевой пыл. Какое-то время звук нарастал, а затем угас, сменившись потрясенным молчанием. Неприятельские ряды впереди продолжали расти, пока не заполнили, казалось, весь мир. Ни один из воинов царевича не видел в одном месте столько солдат, воистину безбрежное море. С собою Кир сто тысяч персов и двенадцать тысяч элинов. Позади за его полками в ужасе насторожно притихли еще тысячи, видя, как шаг за шагом от них отползает обоз и лагерь. По зеленым просторам Ниневии эти люди шагали бодрой поступью, с легкой душой двинулись и дальше в пустыню, подбадриваемые одной своей численностью. Но все это пожухло и съежилось при виде такой силы, пришедшей с ними расправиться без жалости и пощады. Волосы вставали дыбом, а нутро судорожно сжималось у тех, кто шел с царевичем отца. Пот льдистыми струйками стекал по ребрам, а душу сжимало тоскливое смятение. Бросив свой шлем одному из телохранителей, Кир дал шпору коню, понимая чутьем вожака, что его люди сейчас должны его видеть. И он выехал с распущенными волосами, стрепещущими позади флажками и знаками царственной власти. А следом под перестук копыт за ним чалясь его слуга Парвиз и шесть сотен всадников. На войско своего брата Кир даже не обращал головы, предпочитая смотреть на ряды тех, кто пришел в такую даль от его имени. Они принадлежали ему так, что сложно даже высказать. Их жизни обуславливались одним его словом. Это была связь не менее глубинная, чем в единой сплоченной семье, а ставки высоки настолько, насколько лишь бывает возможно. Клярг с леями располагался на правом крыле вблизи Евфрата, избежание окружения или обхода с фланга. Сам Кир находился посередине под своим личным штандартом, соколом на шелковом квадрате, выложенном камнями. Он оглядел строй с гордостью, видя сотни полковых символов, история, жизнь и устои войска, запечатлённые на древках воинских копий. По левую руку тянулись персидские полки под командованием Арии. Кир держал центр где как ни там в глазах воинства надлежит быть верховному военачальнику. Однако, оглядывая в предутреннем свете близящееся войско брата, царского орла ахеменидов, он там по центру от чего-то не замечал. Через ряды Кирова проник гонец, несмотря на рань, уже лоснящийся от пота, обогнув лошадей, он поднырнул так ловко и близко, что едва не угодил под копыта царственного скакуна. Великий архонт Клярг спрашивает, какие будут указания. А заодно просят передать, что и вся листва леса не устоит перед острым мечом. Губы царевича скривились в судорожной ухмылке. Спартанец и здесь не забывает взбадривать дух. Временами ну просто отец всему войску. Прежде чем Кир ответил, его телохранители стали всматриваться куда-то влево и с тихой тревогой переговариваться, держал бравий ладони против рассветного солнца. Где-то там, как из преисподней, призрачный сон голосов выкрикивал имя царя Артаксеркса. Кир посмотрел на восток и нервно сглотнул. Смертвенным ужасом осознавая положение. Его брат все же был в центре, только войск его было такой величины, что его середина находилась за самым дальним краем войск царевича. Впервые за все время Кир почувствовал, что дрожит, а дыхание стискивалось в горле. Его брат или, возможно, Тесоферн сумели пойти на опережение. Кир оглянулся через правое плечо мимо ждущего приказа юного грека, охватывая взором все крыло под командованием клеарха Проксена и Сафинета. Фесолейц Минон тоже был там, но на стыке с персами, формируя левую оконечность сил эллинов. Судя по всему, наименее почитаемую. Эти греки ссорились и дрались между собой, цапались на марше и в лагере, и тем не менее они являли собой преимущество, которого не имел его брат, ту единственную силу, с которой царь царей не мог сравниться и сладить. Смежев веки от восходящего солнца, Кир вознес молитву Ахура-Мазде. "Мчись со всех ног", повелел он гонцу. "И передай мой приказ: Архонту Клеарху стремительно наступать всем правым крылом от реки поперек нашего расположения, пока враг еще не упорядочился. Метить в центр царских рядов, туда, где штандарты с орлом, то есть слева от того места, где нахожусь я. Повтори". Гонец безошибочно, хотя и с выпученными глазами, повторил сказанное на персидском. А затем наспех поклонившийся рванул с места бегом, роняя с кожи бисеринки пота. С мрачным очарованием Кир взирал, как смещаются, становясь ближе бесчисленные воинские ряды брата, всё равно что путник, заворожённо наблюдающий за горной лавиной, которая скорее всего поглотит его самого, а он стоит, будто прироск к месту. Клярг взглядом следил, как к нему во весь дух летит посланный гонец. Правое крыло молчаливо выжидало, когда неприятель придвинется на расстояние пригодное для дротиков и камня. Настрой был не мрачноватым, хотя сомнения в своих силах эллинские наемники не чувствовали. Мерку персидским солдатам они знали по тем, кого сами подтягивали до своего уровня. Перспектива сразиться с ними на поле брани излишнего беспокойства не вызывала. Тем не менее, одно лишь число вражеского войска подавляло смех и разговоры. Навстречу словно катился безудержный прилив, заставляя относиться к себе с должной серьезностью. У меня приказ от царевича, выдохнул, запыхавшийся от бега гонец. Что ты рано выдохся, юноша? попрекнул клярг. Тебе еще сегодня весь день бегать. Прошу прощения, архонт, выпалил тот. Царевич велит наступать всеми вериными тебе силами на вражеский центр. Вон туда. Он указал рукой, но клярг не заботился даже взглянуть. Невдалеке находился Проксен, чрезвычайно довольный тем, что сидит на коне, а не топчется в пешем строю. Клярг жестом приказал Гонцу умолкнуть, дожидаясь Проксена, который, подъехав, вопросительно поднял брови. Царевич Кир ждет от нас броска впереди своих персов, чтобы мы атаковали царскую гвардию по центру. По всей видимости, это слева от нас, хотя так далеко, что я отсюда даже не различаю. Оставить реку? незамедлительно спросил Проксен. Это весьма опрометчивый шаг. С прищуром, прикинув расстояние, он покачал головой. Неприятель вполне вероятно предпримет что-нибудь подобное: удар с фланга или обход. Не знаю, смогу ли я хотя бы сдвинуть моих людей с места прежде вражеского натиска. В присутствии солдата-гонца, ждущего повторной отправки, военачальники безмолвно возрились друг на друга. Приказ был подобен отчаянному бросанию костей и всеобщей гибелью, или же мгновенным верным ударом, способным принести победу еще до начала битвы. Проксен определенно был настроен неохотно, но по распоряжению Клеарха стал бы его выполнять. Остальные эльны тоже могли иметь собственное мнение, но дисциплина была для них стержнем и основой всего. Они понимали, что военачальник или царевич порою вынуждены посылать людей на смерть для удержания какого-нибудь холма или ровности строя. Их же задача следовать приказам и обходиться врагу дорогой ценой, внося свою лепту в победу. На это необходимо было доверие, а еще вера в тех, кто их ведет. Более того, требовалось, чтобы люди, отдавая себе отчет, что их начальники могут ошибаться, а то и просто посылать их на смерть по своему заблуждению или прихоти, тем не менее шли на эту жертву. И все же некоторое время Клеарх молчал. Было видно, как в попытке углядеть, что происходит в их сторону, изгибается Фесолейц Мино. Но это заставило Клеарх определиться с решением еще быстрее. Этот болтун, помнится, высказал ряд глупостей о Спарте с ее единственным театром и речушкой в заслушливой долине. Не будь они союзниками, Клеарх за такие словеса призвал бы его к ответу. Может, оно еще и получится, если этот словоблуд уцелеет в битве. Минон он поставил на самую левую оконечность эллинского крыла в знак своего нерасположения, хотя этот колючий острослов то ли делал вид, что не понимал, то ли не придавал этому значения. Возвращаясь к царевичу Киру, указал Клеарх гонцу: "Скажи ему, что мы выступим согласно его приказанию". Гонец поклонился и помчался выполнять распоряжение. Проксен отвернулся от того места, с которого оглядывал неприятельские ряды, его глаза вновь с тяжелой пытливостью уставились на Клеарха. "Если двинуться поперек поля, друг мой нас наименуемо окружат. Войско царя слева нас перекроет». А если взять вправо, они сведут крылья флангов, и тогда тогда конец. Да, кивнул Клярг непреклонно. Прежде чем прорваться в центр, мы должны будем смять крыло, что спереди, а сделав это быстро, мы сумеем пробиться и к их царю. Я Не Анидан Царевичу Киру поводу упрекнуть нас в вслушании, но для начала мы должны пронзить их всех подобно ножу. Проксен звучно хмыкнул. Ты нравишься мне, спартанец. До этого мне дела нет, брукнул Клярг. Не то шутливым, не то ворчливым тоном, отчего улыбка Проксена поблекла. Возвращайся к своим людям, скажи им, чтобы готовились. Клярг перевел взгляд на двух своих турбачей с длинными посеребрёнными рогами. Трубеть о наступлении, сухо скомандовал он. Проверив, гладко ли ходит в ножных мечах, удобно ли подвешен к пояснице копьес на левой руке, он поднял свой увесистый, верный старый щит. Во властно протянутую правую ему подали копье. Подбросив его в ладони, Клеарх ощерился улыбкой, наводящей ужас. Грозные сипло загудели рога. Спартанцы дружно тронулись с места, задавая темп всему эллинскому крылу, в одиночку выходящему против персидского войска. Река оставалась по правую руку. В стремительном ходе развивались складки красных плащей. На расстоянии взгляду скрывалась подвижная мозаика из лучников и всадников в белых накидках. Впереди войска выстраивались в ряд колесницы, которых, увязая в мягком песке, волокли упряжные лошади. Примерно на уровне пояса их колеса были снабжены лезвиями коз, грозное оружие, если мчаться по твердой земле. Этой частью персидского войска заправлял новоиспечённый старейшина Тисафер, в снежно-белом халате, восседающий на серой кобылице. Видя, как элены пришли в движение, Кир мысленно горячо их благословил. Вот они отделились от остальных шеренг, начали ходко продвигаться, и царевич стиснул зубы. Они никак не отклонялись от выбранного ими пути. Позиции артаксеркса были все еще далеко слева, но греки упорно шагали вперед, как будто клярах не понял его приказания. Царевич нервно елозил ладони под древку копья, а конь под ним, чуя встревоженность хозяина, с фырканьем рыл копытом песок. Справа под лучами раннего солнца огненная переливчатым блеском вспыхнули воды реки. Понятно, Клярах пытается не допустить, чтобы вокруг него кольцом сомкнулась бесчисленно превосходящая рать неприятеля. Но ведь он, Кир, наследник трона, и со смерти брата он в мгновение становится командующим всем совокупным полем брани. На его глазах эллины все сильнее отдалялись от остального войска, идя на царские полки с решимостью защитников отечества. Все равно, как если б один мелкорослый храбрец с палкой выставал на целую прорва битчиков. Кирс глотнул, стиснув горлоком. Эти воины не отказались и не побежали, заслышав его приказ. Как же он теперь может стоять и равнодушно взирать на расправу с ними? Трубить наступление, Общее!» окрыляясь на борьбу, вскричал он. Всем изготовиться, Вперед на врага! Рога проревели по всем построениям, и полки царевичей чуть-чуть накренясь двинулись вперед. Их черные квадраты казались мелкими на фоне силы, которой они собирались противостоять. И тем не менее, вдохновленные примером, они тоже нашли в себе мужество. Кир занял место в передних рядах центра, хотя его брат прямой схватки наверняка избежит. Из-за разницы в числе он при столкновении будет защищен множеством своих рядов. Единственный шанс это совершить на поле обходный маневр или прорваться своим наиболее сильным правым флангом через более слабое левое крыло врага. С каждым шагом всё ясней становились знамена над рядами. В восьмистах шагах друг от друга лучники и копейщики, готовясь к атаке, начали разминать руки и плечи, в то время как остальные, кому предстояло выдержать их удар, готовили щиты и молились, чтобы выстоять под ним благополучно. При виде рядов вокруг своего брата у Кира перехватило дыхание. Царь Артаксерикс был скрыт от глаз движущимся заслоном из воинов и колесниц. Там в людском скоплении слева виднелся золотой орел Ахименидов. С вызовом на бой к нему явился сокол Кира. Одному из них суждено пасть. Клярах, грузноватой трусце, бежал с восемью рядами спартанцев и еще четырьмя рабов и лотов. Каждый в ширину насчитывал 240 человек. За ними следовали отряды Проксена и сафинета, замыкал их всех ворчун Минон. Сейчас Клеар хмуро оглядывал колесницы впереди, зная, что они вызывают страх у тех, кто видит их впервые. Видите, вон те старые телеги, что вязнут в песке, зычно крикнул он вдоль строя. По бокам из колес там торчат ножички. Мой вам совет: просто перескакивайте через них. У себя в гимнасиях мы прыгали куда выше. Послышались смешки, его спартанцы припоминали свои годы выучки. Клярха вдруг разобрала злая решимость: "Не давать этим персам чести, которую они, возможно, рассчитывали с низкать". "Сыны Илады", громовым голосом обратился он, не избавляя хода. "Кто эти люди, что осмеливаются стоять перед нами? Никто, несмотря на всю их напыщенность и тщеславие. Мы воины, лучшие из всех, каких когда-либо видел мир. Хомаемон, мы одной крови. Хоматропа, у нас обычаи». «Хомо Хомоглосон, мы говорим на одном языке. Голос его все возрастал по громкости и силе воздействия. триксон, у нас единые храмы и боги. Вот почему мы побеждаем. Мы один неразделимый народ, и сегодня мы не спартанцы, не фессалийцы и не афиняне. Мы эллины, мы народ Эллады. Мы покажем им, что это значит. Его спартанцы азартно зарычали, и оскалились хищными улыбками и остальные Тем движение неуклонно нарастал. Они знали, что уже недалек рубеж, за которым тебя досягают стрела и камни с прощи. Миг близился. Все, кто ехал верхом, соскочили с лошадей и перебросили по воде мальчишкам, что бежали рядом. Те повели животных назад к лагерю, отстоящему теперь на несколько десятков стадий. Напоследок мальчуганы высокими озорными голосами подбодрили воинов. Ускорить шаг, вдвое, рявкнул Клеар. Приказ вспышкой дыхания разлетелся по строю, вызвав напряжение в стане неприятеля. Тысячи голосов торжественно завели пиан песнь смерти. "Готовить щиты и копья", скомандовал Клярг. Внезапным движением первые ряды персов выпустили в небо тучу стрел, густой сом травинок или черных волосков на охристом фоне взошедшего солнца. "Щиты вверх, держать шаг", ревел команда Клярг. Нисколько не запыхавшись, каждодневные боевые упражнения были тому залогом. Крушим врага, не нарушая строй, порядок и дисциплина. За царство Кира, за Эладу, за Афины, и да будут с нами боги, за Спарту. Приказы продолжались уже на бегу, последнюю сотню шагов атака напоминала набирающую силу взмах клинка. Пиан оборвался вскоре с печалью, чем с победным ревом. Но и этого оказалось достаточно, чтобы вселить во врага ужас. Стрелы дробно застучали по щитам, но большинство их пролетело сверху. Лучники не рассчитали хоткости эллинов. Персидские ряды разбил шквал греческих дротиков. Их с надсадным гикнием метали из задних рядов и лоты. Спартанцы наступали, ощетинившись выставленными вперед копьями. Часть войска под началом Тесоферна рассыпалась еще до подхода греков. Передние ряды вверглись в хаос и откатились назад подальше от красных плащей спартанцев, несущих в руках смерть. Колесницы опрокидывались, застряв в песке или же их растаскивали лошади. Клярг хликовал, в виде, как беспрепятственно расчищается путь. Его спартанцы гнали врага словно скот, убивая чересчур нерасторопных, но сохраняя дисциплину. Несмотря на это он все равно выкрикивал предостережение: Неотступный страх любого военачальника, что его люди в победном пылу могут нарушить строй. Прежде он уже наблюдал, как целые армии превращаются в толпы, что всегда оборачивалось их уничтожением. Его спартанцы были кромкой щита, так чтобы никто из сзади идущих не мог обезумев ринуться вперед через своих союзников. Продвигались они с четкой размеренностью, держа на готове щиты и нанося колющие удары копьями. Кое кто из задних рядов вынул ножи и на пути бдительно приканчивал раненых, чтобы уже никто не мог вскочить и устроить сзади хаос после прохода основных рядов. Все персидское крыло было смято, а последовавшая затем бойня была ужасающей. Каждый элен был забрызган кровью чужеземцев. От полного уничтожения персов спасло лишь то, что среди них было много конных. Тесоферн отвел несколько тысяч за пределы досягаемости копий и пращей, заодно спавшись и сам. Клярг с Проксеном видели его наконец среди белого шелка знамен. Только теперь он благополучно отступил вглубь рядов, и до него было не дотянуться. Видно было, как готовятся к броску афинские всадники, но Клярг приказал им оставаться на месте. Преследовать отступающие силы могли молодые менее подготовленные, а бывалым имело смысл сделать передышку и шаг за шагом подниматься в гору. Лошадей у них не так уж много, так что если их поберечь, На исход битвы это не повлияет. Клеарху приходилось на крики удерживать своих, которые продолжали теснить силы неприятеля, за которыми местами открывался вид на равнину. В этом месте, чтобы за всем и требовались воистину глаза Аргуса. Пока Элины справлялись неплохо, но урон войску царя был нанесен едва заметный, а общее его число по-прежнему ошеломляло. Мертвых оставляли лежать там, где они упали. При этом Элина встречали свежие силы перцев, хотя глаза их были расширенными от страха. Теперь берем влево, влево, побычи ревел Клеарх. Пробиваемся через них к центру. Его Элинам требовалось скатать передний край персидской змеи подобно ковру с одного конца в другой. Это привело бы их в соприкосновение с позиции царя царей, точно так, как приказал Кир. По мере того, как первое возбуждение сошло, Клеарх встряхнул с себя усталость. Это была работа, самая тяжелая из тех, которую он мог упомнить. Солнце пекло все сильнее, и он чувствовал, как во рту пересохло. Мальчишек-водоносов нигде не было видно, и он, пожав плечами в минуты передышки, занялся очисткой меча. Повернувшись, он послал Проксена во фланг с линии критских лучников на случай, если Тесафен попытается собрать своих персов для броска. Пока было известно, что потери эллинов минимальны. Хорошо, если бы и дальше так. На его глазах одного парня срезало лезвие колесницы. Собственный страх удерживал его на месте там, где любой другой унырнул бы и остался жив. Это урок. Им нужно продолжать двигаться. Если затормозить и остановиться, то их могут опрокинуть, как ястреба способно заклевать стая воронья.